Однако и сама сестра Клементина поняла, видимо, что зашла чересчур далеко. Она решительно пригасила блеск своих прекрасных глаз, ее алые губы сложились в кислую гримасу, увы, правда кислую, и сестра Клементина разразилась тирадой, которую автор не мог воспринять иначе, чем сознательно уготованный ему холодный психологический душ. Нельзя сказать, что эту тираду она произнесла, не моргнув глазом, как раз наоборот. Сестра Клементина очень даже интенсивно моргала, но ее ресницы производили, как ни странно, отрезвляющие действия. Они были короткие, жесткие и вызывали ассоциацию со щеткой. Вот что сказала сестра Клементина. «Между прочим, если сегодня мы примемся обсуждать проблематику новеллы Маркиза фон О, наша ученица с присущим им цинизмом заявит, хоть она и была вдовой, ей следовало пользоваться пилюлей» мало ли что случается. Намек на бесконечные споры вокруг пилюли противозачаточного средства, которое долго не желало признавать католическая церковь. Теперь даже такие высокопоэтичные произведения, как произведения великого Клейста, не сводятся до уровня бульварных журнальчиков. Тем не менее, я не собираюсь отступать и скажу вам все. Самое скверное в случае с Гинзбург. Вовсе не то, что мы, как вам могло показаться, устраиваем разные махинации с чудесами. Нас пугает обратное. Мы не можем избавиться от чудес. Не можем избавиться от роз, которые вырастают посреди зимы на том месте, где была когда-то похоронена сестра Рахель. Признаюсь, мы перестали допускать вас к сестре Цицилии и к Шейкинсу, Кстати, он живет припеваючи, за него не стоит тревожиться. Да, мы перестали допускать вас к ним, но не потому, что устраивали махинации с чудесами, а потому, что чудеса устраивали ужасающие махинации с нами. Естественно, нам приходится держать на расстоянии посторонних людей, особенно склонных к сочинительству. Но происходит это не потому, что мы желаем кого-либо... «Канонизировать, а как раз потому, что мы не желаем никого канонизировать. Верите ли вы мне теперь, как обещали?» На этот раз, прежде чем ответить, автор задумчиво и испытующе взглянул на свою собеседницу. «И что же?» Сестра Клементина вдруг сникла. Другого выражения автор не подберет. Она сникла и стала явно нервничать, сдвинула свой убор, И тут автор увидел во всей красе ее густые, темно-рыжие, роскошные волосы. Все это чистая правда. Увы. А потом сестра Клементина снова потянулась за сигареты, на сей раз привычным жестом заядлой курильщицы-студентки, убедившейся часа в четыре утра, что доклад о кавке, который она должна прочесть через шесть часов, совершенно не удался. Сестра Клементина налила автору чай, добавила молока, положила сахар, и при том в самой любимой его пропорции. Она даже размешала сахар и пододвинула к автору чашку, после чего посмотрела на него с мольбой. Другого выражения здесь опять-таки не подберешь. Напомним еще раз. Солнечный весенний день. Рим. Аромат пиней. Вдали замирающее стрекотание цикад колокольный звон, мрамор, глубокие кожаные кресла, деревянные катки столько что распустившимися пионами. И все эти предметы буквально источают католицизм, тот католицизм, о котором время от времени грезят лютерани. А напротив автор Клементина, поначалу в отсвете силы красоты, а потом вдруг увядшая. Увядшая после своего замечания насчет маркизы фон О. Вот она со вздохом перебирает в картонной коробке бутылочного цвета пачки бумаг, скрепленные либо канцелярскими скрепками, либо надетыми на них резинками. Пять, шесть, десять, восемнадцать тонких пачек бумаг. Всего их в коробке оказалось двадцать шесть. Каждый год мы получаем отчеты с описанием одного и того же факта. В декабре из-под земли внезапно появляются розы. Розы, которые отцветают тогда, когда обычные розы только-только начинают расцветать. Мы прибегли к самым отчаянным мерам. Вам они могут показаться чудовищными. Мы ее эксгумировали, мы перенесли ее, ну, скажем, останки, которые уже совершенно истлели, что соответствует сроку их пребывания в земле, мы перенесли ее останки на другое кладбище в стенах монастыря.